Ну, правда, я на этот счёт молчок, достала книгу, читаю, восхищаюсь. Тут мы с Веркой решили тряхнуть стариной. Испекли пироги с капустой и мясом. Пришёл разведённый Петров с дружками. «Лиза, не забывай, у тебя взрослый сын». «Ну и что? Я в монашке не подавала заявление». «Так слушай, чем ругаться? Принесли они колбаски, не знаю, где добыли, вина».